Глава четвертая «Слушаю тебя», — произнес мужчина сразу, как только мы прошли в кабинет и, взглядом показав мне на кресло, стоящее у небольшого кофейного столика, сам неторопливо устроился за рабочим столом. «Хм, да», — кашлянула, глубоко вздохнув, словно ныряльщик перед прыжком, и тщательно подбирая слова, заговорила. «Прежде чем принять окончательное решение», «Я должна еще раз ознакомиться с твоими требованиями. Не знаю, как так получилось, но я плохо помню тот день. Я сделал копию нашего соглашения, и один из его экземпляров должен находиться у тебя». Нисколько не удивившись, проговорил мужчина, отодвигая нижний ящик своего стола. «Возьми еще один». «Спасибо», — поблагодарила я. Забрав у мужа небольшой лист бумаги и едва сдержала разочарованный стон, сердито уставившись на строчки, написанные мелким почерком на неродном мне языке. — Полагаю, тебе потребуется время, чтобы с ним ознакомиться еще раз, — в голосе мужа явственно слышалась насмешка. — Нет, не стоит оттягивать неизбежное, — произнесла, ласково улыбнувшись мужчине, и, вернув ему документ, добавила. Уверена, будет намного быстрее, если ты сейчас проговоришь все свои требования. Да, ты права, так будет действительно быстрее, усмехнулся муж и, выдержав небольшую паузу, продолжил. Супруга должна следить за тем, чтобы слуги знали свои обязанности и хорошо их выполняли, но прежде ты должна их нанять и обучить. Супруга контролирует все запасы в доме, каждый предмет, от свечей до круп и соли а также заранее заказывает требуемое и следит за тем, чтобы всего было достаточно. Составляет меню, оплачивает счета, ведет бюджет. Список обязанностей был внушительным, но не особо пугающим. У каждой хозяйки моего времени забот было немало, а еще требовалось готовить завтраки, обеды и ужины, мыть после всего посуду, стирать, гладить, убирать, а здесь все будут делать слуги. 70 фунтов в месяц на наряды, 35 фунтов на духи и 20 на прочие расходы. Тем временем продолжил мужчина зачитывать список, перейдя в часть своих обязательств. И, судя по озвученным суммам, мой муж не был жадным, выделив для своей жены ежемесячное содержание в размере 125 фунтов, получается полторы тысячи фунтов в год, это половина его годового дохода. — Эм, не подскажешь размер жалования хорошей экономки? — От тридцати до пятидесяти фунтов в месяц, — не задумываясь, ответил мужчина, откладывая на стол соглашение. — Буду откровенна. Нанять экономку тебе будет дешевле, — проговорила, залпом допивая воду, что несколько минут назад принесла служанка. — Да, но экономка не родит мне сына, — проронил муж. Невольно своими словами напомнив мне о еще одном немаловажном вопросе. «Да, кстати, о супружеских обязанностях», – промолвила я, неожиданно для себя смутившись под пристальным взором мужчины, но все же решительно проговорила. «Предлагаю подождать с его исполнением. Мне потребуется некоторое время, чтобы к тебе привыкнуть». «Хм, мне казалось, тебя все устраивало», – удивился мужчина. На его лице промелькнула обида. Но он быстро взял себя в руки и равнодушно проговорил. «Я не буду настаивать на исполнении, но, если ты решила все же не подавать на развод, в течение трех лет ты должна выполнить соглашение и родить мне сына». «А если будет дочь?» – с вызовом спросила, чуть подавшись к мужчине. «Я буду рад ей, как и сыну», – с улыбкой ответил муж, выжидательно на меня уставившись. «Три года?» – уточнила, поднимаясь с кресла посчитав, что нашу познавательную беседу пора уже заканчивать. Главное, я выяснила, а развивать тему деторождения мне сейчас не хотелось. — В течение трех лет, — повторил незнакомец, поднимаясь за мной следом. — Так что ты решила? Или тебе потребуется время? — Решила немедленно приступить к своим обязанностям, — отрапортовала, с трудом сдержав порыв, чтобы не щелкнуть пятками. — Начну с инвентаризации запасов. «Хм!» — поперхнулся мужчина и, не скрывая довольной улыбки, предложил. «Моя помощь требуется?» «Нет, справлюсь!» — отказалась, и, прихватив с собой пустой бокал, махнув на прощание рукой ошеломленному мужу, поспешила покинуть кабинет. И, едва ли не насвистывая от радости, что все пока так благополучно разрешилось, я устремилась на кухню, но, конечно, прежде ее надо было найти. Да, мой отказ от помощи было прометчив. Во-первых, ключей от кладовых и прочих помещений у меня не было. Я перевернула всю свою комнату, залезла в каждый угол, однако ничего не нашла. Либо Скарлет их изначально не дали, либо она их попросту потеряла. Во-вторых, кухарки и слуг в доме тоже не оказалось, а единственная дама, что встретила меня у двери, была не особо приветлива. И отвечала мне сквозь зубы. Так что моя попытка взяться за работу немедленно не увенчалась успехом, и, дождавшись приглашения на обед, я, следуя за вредной женщиной, направилась в столовую. Ты не переоделась к обеду, произнес очевидная муж. Стоило мне только войти в просторное, но от чего-то мрачное помещение, а должна? проронила хозяйским взглядом, осмотрев комнату. Скатерть давно не меняли. На некогда белоснежной ткани виднелись пятна разных размеров и цветов. Приземистый буфет из красного дерева, пустующие цветочные горшки на подоконниках, лампы, часы, зеркало в тяжелой оправе, каминная полка — все находилось под толстым слоем пыли. Дощатые полы местами были стерты, а растерянная вдоль большого обеденного стола дорожка требовала починки и чистки. Нижняя часть стены — облицованная панелями теплого, темного цвета, тоже нуждалась в покраске, а обои давно было пора сменить, уж больно блеклый был у них вид. — Нет, но обычно ты меняешь наряды минимум три раза в день, — прервал мои мысли мужчина, галантно отодвигая передо мной стул. — Больше не буду, — коротко ответила, с некой брезгливостью убирая с края стола бокал со следами чьих-то пальцев. — У нас в доме только одна служанка. — Да, ты не нашла в своем плотном графике приемов и званых ужинов времени для подбора слуг? — со снисходительной улыбкой проговорил мужчина, устраиваясь за столом ровно напротив меня. — Ясно. А... Роуз? Я нанял ее месяц назад, чтобы хоть кто-то готовил для меня обед, — пояснил мужчина, наливая в небольшой стакан янтарной жидкости. Мы еще кого-то ждем? спросила, отметив на столе еще два прибора, стряхивая крошки. Да, протянул мужчина, удивленно вскинув бровь, и чуть помедлив добавил. Вчера ты пригласила Андре Пикард и его супругу. Забыла, пробормотала я, искренне порадовавшись приходу служанки, которая своим появлением невольно прекратила наш разговор и обратила свой взор на суровую даму, мистер Мэтью. «Прибыла чита пикарт, торжественно объявила Роуз. «Я же мысленно станцевала победный танец индейцев, наконец узнав имя своего нечаянного мужа».